Глава 48. Кристина. Я, правда, не знаю, как Шульце удалось меня уговорить, но факт остается фактом. Сегодня мне 18, и я собираюсь отпраздновать это событие вместе с ним и его друзьями. Раньше, еще до рокового лета, мы почти все дни рождения справляли совместно, то у него, то у меня дома. А предки покупали нам одинаковые подарки, потому что в детстве наши с Андреем интересы практически не отличались. И вот теперь... Спустя пять лет мы опять воссоединились. Правда, сейчас уже без родителей. Странно это все, конечно. Но в то же время чертовски приятно. Ведь Шульц в последнее время оказывает мне, ну, очень недвусмысленные знаки внимания. Я хоть и неопытна в вопросах любви, но даже мне очевидно, что у него ко мне что-то эдакое. Симпатия, наверное. Постоянно посылает мне томные взгляды, пряные улыбки, да и на ласковые слова не скупиться. Однажды мы сидели в столовке, И я по привычке выковыривала из кекса изюм, потому что терпеть его не могу. еще с детского сада ненавижу. Вынув все изюминки, я сложила их на блюдце и предложила Андрею, так как он обожает виноград в любом виде. Это я еще со времен нашей дружбы знаю. И вот я, значит, пододвигаю к нему тарелочку, а он на меня так смотрит, будто я ему почку пожертвовала. С нежностью, с теплой, теплой улыбкой на губах. Короче, этот мой невинный жест от отчего-то так растрогал парня, что он в порыве благодарности назвал меня своей девочкой. Представляете? Я, конечно, его тут же осадила, мол, закатай губу, я не твоя. Но на душе от его слов все равно сделалось легко и радостно, будто птички запели. Такси подъезжает к арендованному Андреем коттеджу. И первое, что бросается мне в глаза, это баннер, натянутый над самым входом. «Крис и Андрею сегодня 18», — гласит надпись на нем: Не просто Андрею, и даже не Андрею и Крис а именно Крис и Андрею. Вот это да. Ого, так у нас тут вечеринка в твою честь? Усмехается Вера, расплачиваясь с водителем. Не в силах сдержать улыбку, я вылезаю из машины и медленно приближаюсь к двухэтажному дому. Слуха касается ритмичные музыкальные биты, а у порога толпится ярко одетая молодежь. У шульцев в друзьях полшколы, поэтому народу сегодня наверняка будет не меньше, чем на чеченской свадьбе. Протискиваясь между незнакомыми мне парнями, которые, судя по запаху, пьют далеко не колу. И с неудовольствием упираюсь взглядом в расположившуюся на широком диване Морозову. Я до последнего верила, что Шульц не позовет ее на вечеринку. Ошиблась, значит. Заметив меня, Карина машет рукой так, будто мы с ней давнишние подруги. И я с трудом заставляю себя приподнять уголки губ в ответ на ее пылкое приветствие. Неужели она не чувствует напряжения между нами? Или чувствует, но делает вид, что ничего не происходит. Ведь ее расположенность к Шульцу не менее очевидна, чем его расположенность ко мне. Так в чем здесь подвох? Крис! С днем рождения! Окружающая меня толпа стремительно блекнет, потому что прямо на меня с раскрытыми объятиями движется Андрей. Весь такой бодрый и уверенный. Приблизившись, парень сгребает меня в охапку, и я утопаю в сладковатом запахе малины, который всегда его сопровождает. К ягодному аромату примешивается еще что-то едва уловимое, но невыносимо приятное. Ментол, мята, а может, шалфей? Ладно, не буду выпендриваться и признаю, что пахнет Андрей просто восхитительно. Если бы не люди вокруг, я бы прижалась к нему как можно крепче и не выпускала бы из объятий целую вечность, вдыхала бы его кожу, терлась бы щекой об его белую футболку и плавала бы в зелени его глаз. Так, Крис, соберись. Чего раскисло? строго одергивает меня внутренний голос. И я, собрав волю в кулак, отстраняясь от Андрея. «Спасибо. И тебя с днем рождения!» — хрипло говорю я, бегая глазами по полу. Чертово смущение! Поди прочь!» «Это тебе!» Шульц протягивает мне небольшой подарочный пакет, и я с замиранием сердца заглядываю внутрь. А следующую секунду мое нутро сотрясается от рвущегося наружу смеха. «Ведь стоит мне увидеть фирменную коробку Бандай, как я тут же понимаю, что именно он мне подарил. И это, скажу я вам, за гранью безумства. Ну как такое возможно, что спустя столько лет мы с Андреем все еще мыслим в одном направлении? Продолжая хихикать, извлекая наружу коллекционную фигурку Человека-паука, который является моим любимым героем в кинематографической вселенной Марвел, и восхищенно рассматриваю детали. «А что смешного, Крис?» С недоуменной улыбкой на лице интересуется Шульц. Ты же вроде обожаешь Спайдермена. Вот я и подумал, что обрадуешься. Помнишь, мы в шестом классе мечтали о таких фигурках? Но родители тогда денег не дали. И... Я помню, Андрей, помню. Торопливо киваю. Именно поэтому я и решила подарить тебе вот это. Протягиваю парню принесенный с собой сверток. И теперь настает его очередь заливаться звонким смехом. «Капитан Америка!» Восторженно восклицает Шульц, вращая в руках коллекционную фигурку своего любимого персонажа. «Я не могу поверить, Крис! Просто не могу поверить!» Андрей смотрит мне в глаза. Так красноречиво и многозначительно, что никаких слов не нужно. И без них понятно, что мы оба в шоке. Ведь взяли же и, не сговариваясь, преподнесли друг другу подарки, о которых мечтали, будучи детьми. Неужели мы до сих пор так тонко чувствуем друг друга? «А вот и наши именинники!» Из соседней комнаты выныривает Гуляев и по-братски закидывает руки на наши плечи. «Ну чё, как настроение, ребятишки? Бухать будем?» «Ты, походу, уже...» — фыркаю я, стряхивая с себя его ладонь. «Ну так я ж за ваше здоровье!» — усмехается Лёха. «Так что будешь, Крис? Шампусика, венца или чего покрепче?» «Ничего не буду, спасибо». — качаю головой. «На самом деле, раньше я уже пробовала алкоголь. А один раз мы с Верой наклюкались так, что полночь лобазались с унитазом. Благо родителей подруги в тот вечер не было дома, поэтому наш коньячный заплыв навсегда остался тайной. Но сегодня пить от чего-то не хочется: может, из-за того, что вокруг полно незнакомых людей, а может, из-за шульца, в присутствии которого мне как никогда нужен трезвый ум. Я и так в последнее время слишком сентиментальная стала. А если накачу, то вообще в розовую няшку превращусь. Песни Максим начну напивать. Трудный возраст, знаешь ли ты? Ну нафиг короче. «А тебе, Шульц, чего притащить?» Леха переводит взгляд на Андрея. «Буду сегодня твоим личным барменом. Давай джин с лимончиком». Весело отзывается тот. «Ты же не против, Крис?» «Нет, конечно». Жму плечами я, хотя, если честно, мне нравится, что он интересуется моим мнением. Будто мы настоящая пара. Занимаю место за большим круглым столом и принимаюсь накладывать себе в тарелку салаты, параллельно озираясь по сторонам. Вера милуется с Гуляевым, Шульц принимает поздравления вновь прибывшей компании друзей. А Карина Морозова кокетничает с Кириллом Матросовым, который в ответ пожирает ее просто до неприличия похотливыми взглядами. «Я не пойму, Крис, а вы с Шульцем встречаетесь, что ли?» Подсаживается ко мне моя бывшая одноклассница, Саша Митрофанова. «Нет, просто общаемся», — уклончиво отзываюсь я, опасаясь давать нашим отношениям какое-то конкретное определение. «Общение — это когда с тобой парень на перемене здоровается». И в мессенджере прикольные мемчики отправляет. Хмыкает она, отправляя в рот сырную тарталетку. А когда он твою фотку на торт лепит, это, знаешь ли, уже отношения. Чего? Какую еще фотку? Изумленно переспрашиваю я. Как какую? С набитым ртом бубнит Саша. Ты торт не видела, что ли? Иди скорее посмотри. Срываюсь с места и пулей устремляюсь на кухню, где тотчас нахожу огромное лакомство на вершине которого и правда красуется наша с Андреем фотография, где мы мелкие с ведрами земляники в руках. Та самая, что стоит на полке у меня в комнате. Обалдеть. Ну, Шульц и романтик. Ладно, баннеры с нашими именами заказал. Это я еще понимаю. Но торт с фоткой. Я ведь не просила его ни о чем таком. Да и на дом не скидывалась. Думала, просто посидим, потусуемся, без всяких акцентов на мою персону. А он, получается, взял и на двоих праздник организовал. Блин, такого мое сердечко может не выдержать. Вот возьму и грохнусь в обморок от переизбытка чувств. Возвращаюсь в основной зал, где уже собрались все гости, и потихоньку пробираюсь к столу. Ребята поздравляют нас с Шульцем, поднимают тосты за наше здоровье, желают успешно сдать ЕГЭ. Улыбка не сходит с моего лица, и уже спустя полчаса я ощущаю себя хозяйкой вечера наравне с Андреем, получая удовольствие от происходящего. Когда официальная часть подходит к концу, мы выползаем из-за стола, и Гуляев, не отрывая рук от веренных бёдер, предлагает сыграть в кисмял «Да ну тебя! Это детская игра!» — отмахивается Матросов. «А мы сыграем по-взрослому!» — подмигивает Лёха. «Давай, Кир, дуй сюда и отворачивайся. С тебя начнем. Матросов, лениво шаркая ногами по полу, встаёт спиной ко всем собравшимся и через плечо бросает. Только нормальные действия придумывай, Гуляев, а не чмоки в носик. «Как скажешь!» — смеется Леха и, немного подумав, выдает. «Значит так. Синий цвет — поцелуй в руку. Розовый — поцелуй в губы. Красный — поцелуй в губы с языком. Желтый — поджопник. Оранжевый — три вопроса, на которые надо ответить честно. Белый — пять минут наедине... «Эй, кто-нибудь за мной записывает?» «Я записываю!» Помахав телефоном, отзывается Митрофанова. «Давай на этом остановимся!» «Окей!» — кивает Гуляев. «Погнали!» Он указывает на Тараканчикова и, с трудом сдерживая смех, обращается к стоящему спиной Матросову. «Кис!» «Брысь!» — отзывается Кирилл после недолгого молчания. «Кис!» На этот раз Лехин палец устремлен к Насте Голышевой. «Брысь!» — вновь не решается сделать выбор Матросов. «Кис!» Гуляев тычет в Морозову. «Мяу!» — наконец соглашается он. «Выбирай цвет, котяра!» — смеется ведущий. Эм, пусть будет розовый. «Розовый — это у нас что?» — хмурится Гуляев. «Поцелуй в губы!» — подсказывает Митрофанова. «Поздравляю, Кирюх! Ты целуешься с Каринкой!» «В засос!» — с радостным возгласом оборачивается Матросов. «Нет, просто чмок!» — смеется Морозова, поднимаясь с места. Она подходит к Кириллу, и тот, положив руки ей на талию, мягко касается ее губ. Видно, что парень с удовольствием бы сделал этот поцелуй более глубоким и длительным. Но Карина явно не разделяет его желаний. Коротко чмокнув Матросова, она поспешно делает шаг назад и натягивает дежурную улыбочку, мол, вот и все, я отстрелялась. «Ладно, принято», — усмехается Гуляев. «Давай, Карин, отворачивайся от ребят, ты следующая». Девушка, гордо тряхнув волосами, подходит к окну и замирает. «Кис!» – Леха показывает на незнакомого мне полноватого парня в футболке с изображением Симпсонов. «Брысь!» – резко бросает Морозова, будто почувствовала неладное. «Кис!» – палец ведущего устремлен к Шульцу. «Мяу!» – довольно тянет она. «Да твою ж мать! Вот это у нее интуиция!» «Цвет?» «Красный!» – хищно отзывается Карина и мое сердце падает в пятки, разбиваясь на тысячу осколков. Нет, только не это. Только не поцелуй в засос с Андреем. Пожалуйста. Я ведь этого не переживу.